когда он, осторожно ступая и ведя за руку Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожан и Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетта ведь была католичкой или считалась таковой. Правда, она уже многие годы не бывала в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозным воспитанием мальчика, и тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ред, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь, пусть в епископальную вместо католической. Ред умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах.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 и сделал весомый, но в меру весомый, дар ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально отыскал миссис Элсинг, которой вручил свой дар, смущенно попросив, чтобы она одержала его пожертвование в тайне, и прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать. Миссис Элсинг очень не хотелось брать у него деньги,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 По-моему, за всю службу я не встретил никого из Атланты.